Подушкой служат ботинки и сумка с моим имуществом. Там миска с ложкой, рваная сорочка, лысая зубная щетка, раздавленная мыльница с обмылком, обломок гребня, чехол из-под бритвы и еще какой-то вздор. Сам не знаю, почему я всего этого не выбрасываю, а с собой, слежу, чтобы не украли. Волнуюсь при шмонах, не отобрали бы, но есть в сумке нечто для меня ценное — очки. Я близорук, и без них не обхожусь. Нары я застилаю своими ватными брюками, накрываясь гимнастеркой и бушлатом. Все это очень заношенное, задубевшее от пота и грязи, всегда чуть влажное. Спасение в том, что спать приходится в повалку. Днем мы между собой, если не враги, то ощетинившиеся конкуренты. Жизненных благ отпущено на всех так мало, что за них по неволе бьются». Чтобы мало-мальски полегчало, надо добиться расположения начальства, а единственный путь к нему — наушничать и доносить на соседа. И сторожит всех дьявольская ловушка, соблазн пролезть в надсмотрщики. Но по ночам холод заставляет искать соседа, прижиматься к нему ближе, а когда уж очень не втерпешь накрываться с головой вдвоем одним бушлатом, чтобы надышать потеплее. Тяжел и удушлив дух под таким накрытием, засыпаешь одурманенным. С какой брезгливостью вспоминалось зловонное тряпье, каким я накрывал тогда лицо, кажется, ни за что в мире не прикоснулся бы теперь к этой засаленной рвани. Впрочем, зарекаться ни от чего нельзя. Это я хорошо усвоил. Желанный сон забытье не всегда приходит сразу. Как недороги короткие часы отдыха, как невелика усталость, а может, Именно из-за нее посещает бессонница. Это очень тягостные часы. Пока тепло, свербит давно немытое тело. Жерди словно обретают твердые шипы. Но печка скоро остывает, и отовсюду проникают ручейки холода. Мороз находит изъяны в коконе, каким я ухитрился от него отгородиться. Одежонки кутся, и начнешь подтыкать полу под один бок, откроешь другой, так что лучше не шевелиться и терпеть, пока хватает мочи. Лежу. И тщетно призываю сон. Мысли в голове засели тягучие, унылые. Я думаю, что опустился, отупел, и не на что надеяться впереди. Второй год не выхожу из зырянских лесов. Меня перебрасывают с одного лакпунта на другой, но в том же роковом звании лесоруба. ГУЛАГ торгует ЗК, ЗК, направо и налево, поставляет их заводам и рыбным промыслам, во всякие конструкторские бюро, в ветлечебнице, даже в театры и рестораны. Есть ловкачи и балетмейстеры, прислуживающие в столовых, торгующие в магазинах, командируемые по городам, счастливчики, попадающие в дворники, кучера, халуи к начальству. Они все живут в тепле. Ходят в баню, сыты, спят под одеялом. Но у них специальность. А у меня лошадиная категория. При заключении контрактов с клиентами особо оговаривается, сколько будет поставлено человек, душ, голов первой категории. Остальные как принудительный ассортимент при покупке дефицитного товара. Лингвисты, преподаватели иностранных языков, нужные не более упраздненных денег. «Темна ночь». И нет просвета. И вот становится нестерпимой вонь под телогрейкой. Сбилась обернутая вокруг ног гимнастерка, и мне приходится открыть лицо и приподняться. Надо упеленываться заново. В землянке почти полная темнота. Храп доносится приглушенно из-за укутавших головы тряпок.